Благообразный старичок, всегда носивший черную шелковую косынку на красной дряблой шее, а на груди — толстый плюшевый жилет лилового цвета. На его носу, острым и блестящим, сидели черепаховые очки, и за это его звали «костяные глаза». Остановив Власову, он одним дыханием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 Я бы на вашем месте женил его. Время наше требует строгого надзора за существом человека. А люди начинают жить из своей головы. В мыслях разброд пошел, и поступки достойны порицания. Божия церковь молодежь обходит, публичных мест чуждается и, собираясь тайно по углам, шепчет. Зачем, — шепчут, — позвольте узнать, — зачем бегут людей? Все, чего человек не смеет сказать при людях в трактире, например, что это такое есть? Тайна. Тайне же место наша святая равноапостольная церковь. Все же другие — Тайности, по углам совершаемые, от заблуждения ума. Желаю вам доброго здоровья. Вычурно изогнутой рукой он снял картуз, взмахнул им в воздухе и ушел, оставив мать в недоумении. Соседка Власовых Мария Корсунова, вдова кузнеца, торговавшая у ворот фабрики с ясным, Встретив мать, на базаре тоже сказала, — Поглядывай за сыном, Пелагея. — Что такое? — спросила мать. — Слух идет, — таинственно сообщила Мария. — Нехороший, мать ты моя, будто он устраивает артель такую, вроде хлыстов, секты называется это. Сечь будут друг друга, как хлысты. Полна Мария, ерунду пороть. Не тот врет, кто порит, а тот, кто шьет, — отозвалась торговка. Мать передавала сыну все эти разговоры. Он молча пожимал плечами, а Хохол смеялся своим густым мягким смехом. — Девицы тоже очень обижаются на вас, — говорила она. — Женихи вы для всякой девушки завидные и работники все хорошие, не пьющие. А внимания на девиц не обращайте. Говорят, будто ходят к вам из города барышни зазорного поведения. — Ну, конечно, — брезгливо сморщив лицо, — воскликнул Павел. На болоте все гнилью пахнет, — вздохнув, — молвил хохол. — А вы бы, Ненька, объяснили им, дурочкам, что такое замужество, чтобы не торопились они изломать себе кости? — Эх, батюшка, — сказала мать, — они горе видят, они понимают, — Да ведь деваться им некуда, кроме этого. — Плохо понимают, а то бы нашли путь, — заметил Павел. Мать взглянула на его строгое лицо. — А вы поучите их. Позвали бы которых поумнее к себе. — Это неудобно, — сухо отозвался сын. — А если попробовать? — спросил Хохол. Павел помолчал и ответил.